— Не совсем, но стараюсь. — Какой же вы несообразительный! Мадам Брюховец недовольно вытянула губки, сложившиеся в укоризненный бантик. — Без подсказок и помощи вы соображаете туго. — Кто же снимал эту фильму? Торжествующий вопрос рассказчицы остался без ответа. «Французы! А французы — известные воры! Теперь вам все ясно!» Рассчитывая навсегда погибнуть в глазах госпожи Брюховец, Бречкин мужественно признался в своей тупости. «Французы снимали фильму о первом полете на Луну, С досадой продолжила дама. — И что же они должны были взять туда с собой? — Французское шампанское, — пролепетал Бричкин. Госпожа Брюховец смотрела на собеседника, как на убогого инвалида, состраданием. Сострадание ее не было лишено великодушия. ибо, в конце концов, дама жалилась. «Я не виню вас, мой дорогой, обычному, даже образованному человеку, не додуматься до такого вывода!» «Мадам, не томите!» — взмолился Бричкин и тут же прикусил язык. Прихлынувший к щекам госпожи брюховец-румянец, наводил на мысль, что просьба избавить его от томления воспринята ею вполне по-женски. — Дорогой господин X, заворковала мадам Брюховец после многозначительной паузы, сопровождаемой непередаваемой игрой ее темных глаз. — Уж кто-кто! — «А я томить вас не буду!» Истязаемый детектив неопределенно промычал. Госпожа Брюховец с плотоядной улыбкой проследила, как Бричкин откинулся на спинку стула, не ведая, что замедленное движение говорило не столько о мужской готовности ответить взаимностью на игривые намеки, сколько о том, что инстинктивно стремящийся вжаться в спинку стула Сафрон Ильич из-за недосыпа реакциями своими владел плохо. «Однако, не слишком ли вы отвлекаетесь на посторонние мысли?» Мадам Игрива повела глазами. «Нет-нет». — Что вы, — пробормотал Бричкин, зорко следя за движениями гости и прикидывая пути возможного бегства. — Что делают люди на земле, когда въезжают в новый дом? — Запускают кота. — Разве на луне они поступят иначе? — Когда я увидела... «Черное пятно» на экране кинематографа, я сразу поняла, что это и есть мой драгоценный Василий. Бричкин онемел. «Если бы черное пятно не было моим Василием, разве оно могло бы перемещаться по экрану?» продолжала мадам Брюховец. Двигаться из правого угла в левый, подпрыгивать вверх. Да и по очертаниям я сразу распознала моего Василия. Его похитили, чтобы засадить в летательный снаряд и первым выпустить на Луне. Бричкин согласно тряс головой дама не унималась а где же французам взять необычного кота где василий царской крови богатый долгожитель символ колыбели человечества египта сафрон ильич подавленно молчал вы огорчены не грустите проникновенно попросила мадам Брюховец. «Мой Василий жив! Судьба его сложилась необыкновенно. Теперь мы можем вместе с вами смотреть на луну и слать ему наши сердечные приветы!» Бричкин вскочил. «Поздравляю вас, мадам!» «Искренне поздравляю!» — прохрипел он. «Я рад, что дело благополучно разрешилось. Надеюсь, больше крупных несчастий в вашей жизни не будет!» Мадам-брюховец поднялась со стула и нежно улыбнулась. «Общение с вами доставило мне много радости. И мне тоже!» Осторожно сказал Бричкин, перемещаясь мелкими шажками в некотором отдалении от посетительницы к двери. Позвольте поблагодарить вас за ваши милости. Госпожа Брюховец протянула руку для поцелуя. Детектива охватило внутреннее ликование. Эта истязательница. в конторе больше не появится бречкин с чувством поцеловал вырез в ажурные перчатки и шаркнул маленькой ножкой надеюсь наша разлука будет недолгой вполголоса выразительно произнесла мадам брюховец бречкин с упавшим сердцем переспросил Разлука? Потрясение, отразившееся на лице Сафроны Ильича, владелица первого кота, поселившегося на Луне, поняла по-своему. — Не огорчайтесь, дорогой, крепитесь, долг меня зовет. Завтра я отправлюсь с мужем в Париж. И и и что вы там собираетесь делать? Как что? Госпожа Брюховец подняла брови вверх. Заставлю французов во втором снаряде, который они отправят на луну, доставить Василию куриные крылышки в сметане.